В то самое время, когда подоспели големы, всё было кончено. Пожар был неистовым, но кратковременным. Он прекратился, потому что больше гореть было нечему. Толпа, обычно собиравшаяся на подобные зрелища, уже разошлась, единодушно постановив, что сегодняшний пожар был так себе, ведь никто так и не погиб. Стены сарая выстояли, хотя почти половина оловянной крыши обвалилась. Пошёл снег с дождём. Снежинки и капли шипели, падая на раскалённые камни, по которым, осторожно обходя кучи обугленных обломков, шёл Уильям. Отпечатанную машину тускло освещали ещё не погасшие изочки пламени. Уильям услышал, как стонут и звенется на поверхности металла дождевые капли. Можно отремонтировать Поинтересовался он у подошедшего хороша горы. «Ни единого шанса!» — ответил гном. «Хотя, наверное, удастся спусти раму. Заберем все, что может пригодиться». «Слушай, мне правда жаль». «Мне тоже!» — перебил его гном, пнув пустую банку. «А если смотреть на все совсем оптимистически?» Мы ещё должны Гарри Курулю кучу денег. О, только не напоминай. Он сам тебе напомнит. Вернее, нам. Вильям, обернув курткой руку, откинул в сторону кусок кровли. Надо же, осталые уцелели. Огонь иногда ведёт себя странно, печально заметил хороша гора. Наверное, упавшая крыша преградила ему путь. «Они, конечно, обгорели, но их вполне можно использовать». «Ну, значит, у нас всё в порядке», — буркнул гном, чей голос переключился в режим мрачной язвительности. «Как скоро желаешь отпечатать очередной номер?» «Смотри, смотри, и на наколке остались записки, которые почти не обгорели». «Жизнь полна приятных неожиданностей», — сказал хороша гора. Госпожа, вряд ли тебе стоит сюда соваться. Последние слова были обращены к Сахарисе, которая с трудом пробиралась через дымящиеся развалины. Я тут работаю, парировала она. Вы сможете отремонтировать отпечатную машину? Нет! С ней покончено. Это металлолом. У нас нет ни машины, ни шрифтов, ни свинца. Вы двое что, уснепли? Ну и ладно. Найдём другую отпечатную машину, пожал плечами Сахариса. Даже самошину на есть рухлить обойдётся нам не меньше, чем в 1000 долларов, воскликнул Хороша Гора. Послушайте, всё кончено. Ничего не осталось. У меня есть кое-какие сбережения, сказала Сахариса, смахивая со стола мусор. Может, для начала купим небольшую ручную машину, чтобы продолжить работу. Я весь в долгах, признался Вильям. Но пары сотен больше, пары сотен меньше. Слушай, а как думаешь, если натянуть вместо крыши брезент, мы сможем здесь работать или придётся перебираться в другое место? спросила Сахариса. Я не хочу никуда перебираться. Несколько денёв потерпим, а дальше приведём всё в порядок, ответил Уильям. Хороша Гора приложила ладони к губам. Оло, вас вызывают здравомыслие. У нас нет денег. Хотя, если расширяться, место здесь маловато, заметила Сахариса. Куда расширяться? Журналы Пояснила она, смахивая упавшие на волосы снежинки. Тем временем гномы, сосредоточившись по пожарищу, приступили к заранее обречённой на провал спасательной операции. Я понимаю, издавательский сток наша первостепенная задача, но отпечатная машина частенько маятся без дела. А возьмём, к примеру, журнал, предназначенный специально для дам. На него наверняка найдётся масса покупательниц. Моется? переспросил хороша гора. Всё уже, вот мылась, сердечная. Журнал для дам? удивился Виллим, не обращая на него внимания. И о чём там будет писаться? Ну, о моде, например, с картинками женщин в новых платьях, о вязании, ещё о чём-нибудь. Только не говори мне, что это слишком скучно. Покупать будут платье, вязание. Люди интересуются подобными вещами. Я далеко не в восторге от твоей идеи, фыркнул Уильям. С таким же успехом можно начать отпечатывать журнал только для мужчин. Почему бы и нет? Но что ты туда поместишь? Ну, не знаю. Статьи о напитках, картинки женщин без хм. «Но нам потребуется масса народу, чтобы заполнить эти журналы материалом». «Прошу прощения!» — окликнул хороша гора. «Не проблема», — отмахнулась Сахариса. «Писать могут многие, а уж для таких журналов тем более. Тут особого ума не требуется, иначе у нас ничего не получилось бы». «Это правда». «А можно сделать еще один журнал, который абсолютно точно будет продаваться», — продолжала Сахариса. За ее спиной рухнул на пол обломок отпечатной машины. «Э-э-э-э-э! Я знаю, что мы рот открывается и закрывается!» Замахал руками хороша гора. «Ну, хоть какие-нибудь звуки из него вылетают!» «Это журнал о кошках!» — возвестила Сахариса. «Люди обожают кошек. Картинки кошек, рассказы о кошках. Я много думала об этом». его можно назвать как-нибудь красиво. Тотальная кошка и продолжить. Тотальная женщина, тотальный мужчина, тотальное вязание, тотальная выпечка. Лично я собиралась назвать журнал "Домашний караван", сказала Сахариса. Но в твоей идее тоже кое-что есть. Да, неплохо. И вот ещё что. В городе так много кошек. «Мы могли бы издавать журнал и для них тоже? Интересно, кстати, что в этом сезоне модно у гномов?» «Кольщуги и кожа!» — рявкнул совершенно ошеломленный Хороша Гора. «О чем вы в общем говорите? У нас всегда в моде кольщуги и кожа!» Сахариса не обращала на него внимания. Хороша гора, понял, что эти двое сейчас находятся совсем в ином мире, не имеющем ничего общего с реальным. Впрочем, всё это кажется мне бессмысленной тратой, сказал Вильлем. Слов, я имею в виду. Ну и что? Слов на свете много, Сахариса Ласкова потрепала его по щеке. Неужели ты пишешь слова, которые будут жить вечно? Всё совсем не так. Все эти новостные листки Всё это слова одна дневке. В лучшем случае эти слова живут неделю, а потом их выбрасывают, кивнул Уильям. Хотя, возможно, некоторые остаются в головах людей. Слова? Да, но не новостные листки, возразил Уильям. Они заканчивают куда печальнее. А ты чего ожидал? Это же не книга. Новостной листок это слова, которые приходят и уходят. Выше нос. Конечно. Но есть одна проблема, сказал Уильям. Да. У нас нет денег на новую отпечатную машину. Наш старец горел, мы разорены. Всё кончено. Ты это понимаешь? Сахариса потупила взор. Понимаю. Просто надейся, что ты думаешь иначе. А ведь мы были так близки. Так близки к успеху. Уильям достал свой блокнот. Такая история. Нам хватило бы её, чтобы поправить дела. А теперь остаётся только отдать её Ваимсу. Ох, где весь свинец. Уильям посмотрел поверх руин на Баддони, который сидел у дымящейся от печатной машины, пытаясь заглянуть под неё. «Весь свинец исчез без следа!» — воскликнул гном. «Куда он мог исчезнуть?» — проворчал хороша гора. «Здесь где-то двадцать тонн свинца не могут просто взять и уйти. Знаю по личному опыту». «Скорее всего он расплавился», — заметил Бадони. «Мне попалось несколько шариков». «Подвал!» Вспомнил хороша гора. Ну-ка, пособите. Он ухватился за покрытую сажей балку. Я помогу, предложил Уильям, выходя из-за обугленного стола. Всё равно больше заняться нечем. Он сжал в руке торчавшее из обугленного дерева кольцо, потянул. Господин Кноп восстал из подвала, как повелитель всех демонов. От него валил дым. Он орал что-то не членораздельное, зато громкое и непрерывное. Господин Кноп восставал и восставал. Он сбил с ног хороша гору круговым ударом кулака, потом его руки сжались на горле Вильяма, а инерция прыжка все толкала и толкала его вверх. Вильям попятился. Упав на стол, он почувствовал, как какой-то острый осколок, пробив рукав, впился в руку. Но не было времени думать об этой боли, Его будущее сулило иную боль, всеобъемлющую и вечную. Лицо восставшего из подвала существа нависло над Вилььемом всего в нескольких дюймах, но глаза господина Кно посмотрели сквозь него, смотрели на нечто ужасное, в то время как руки всё крепче сжимали горло Вилььема. Вилььему и пригрезиться не могло, что когда-нибудь он использует такой затасканный штамп. как сжал будто в тисках. Но когда сознание превратилось в тоннель с кроваво-красными стенками, внутренний редактор подсказал ему: "Да, именно так называется чисто механическое давление, которое" Глаза закатились. Крик смолк. Господин Кноп, согнувшись, сделал неуверенный шаг в сторону. Подняв голову, Вильям увидел отступающую Сахарису. А внутренний редактор продолжал что-то там корябаться, наблюдая за Виллемом, который в свою очередь наблюдал за Сахарисы. Итак, она ударила этого человека ногой прямо по э Ну вы понимаете. Вероятно, сказалось плодотворное влияние всяких призабавных овощей. Иначе и быть не может. А ему нужно срочно всё записать, иначе тоже быть не может. Вильям встал на ноги и отчаянно замахал руками на приближавшихся с топорами гномов. "Стойте, не надо. Послушай ты, э, брат Кноп". Он поморщился от боли, бросил взгляд на руку и с ужасом заметил торчащее из рукава зловещее острие наколки. Господин Кноп пытался сосредоточить внимание на схватившемся за руку юноше, но те не мешали. Он даже не понимал, на каком свете сейчас пребывает. «Ну точно, вот в чём дело! Видимо, он уже мёртв! Весь этот дым, орущие люди, голоса, нашептывающие что-то ему на ухо! Наверное, это и есть преисподняя, но... ха-ха! У господина Кнопа имеется обратный билет!» Он с трудом выпрямился, выудил из-под рубашки картофелину покойного господина Тюльпана и поднял её высоко над головой. «У меня истекуфлина!» С гордостью заявил он. «Как вам, а?» Вильям посмотрел на испачканное сажей лицо, на котором блуждали воспаленные глаза, и застыла торжествующая улыбка. Потом перевел взгляд на сморщенный клубень. В данный момент его отношения с действительностью были почти столь же шаткими, как и у господина Кнопа. Однако люди, показывавшие Вильяму картофелины, преследовали только одну цель. Э, ну и что в ней забавного? спросил он, пытаясь вытащить из руки наколку. Ход мыслей господина Кнопа остановился, потому что кончились рельсы. Кноп выпустил из руки картофелину и уже в следующее мгновение с быстротой, которая объяснялась не разумом, а чистым инстинктом, выхватил из-под полы длинный кинжал. Фигура перед ним превратилась в одно из теней. и он, совершенно обезумев, бросился вперед. Вильяму, наконец, удалось вытащить наколку, и его рука по инерции вылетела вперед. Эта рука на мгновение заслонила господину Кнопу весь мир. Собственно говоря, стала для него всем миром. Мокрый снег шипел на остывающих углях. Некоторое время Вильям смотрел в удивленные глаза господина Кнопа, из которых постепенно утекала жизнь. А потом, напавший на него человек, медленно осел на землю, крепко сжимая в руке картофелину. О! Как-будто издалека донёсся голос Сахарисы: "Ты накалол его". Кровь текла по рукаву Виллема. Э, кажется, не мешало бы перевязать руку, выдавил он. Лед не может быть горячим, но от шока его вены заполнились обжигающим холодом. Он потел льдом. Сахариса бросилась к Вильяму, на ходу отрывая рука в блузке. «Ну ладно, ладно, вряд ли это настолько уж опасно», — попятился Вильям. «Скорее, одна из тех ран, которые незаслуженно пытаются привлечь к себе повышенное внимание». Тоз дес происхадит. Вильям посмотрел на кровь на своей руке, потом перевёл взгляд на Отта, который стоял на горе мусора с выражением удивления на лице и парой пакетов в руках. Я ухожу всего 5 минут. Покупает кислота. После чего приходите Цюрюк и О. Nein. То, что мы имеем. Хороша гора достал из кармана камертон и стукнул им себя по шлему. "Ребята, быстро!" крикнул он, размахивая камертоном. "Вмессию к нам ты приходи!" Гномы тут же присоединились, но Отто поспешно замахал руками. "Большое данке, я прекрасной формы, темный мине и ещё раз данке за заботу." Мы все знают, что происходит. Я это всё толпа делает. Опасные толпы никого не бывает. Мой друг Борис так погибает. Он им показывает свою чёрную ленточку, но они только хохотают. Думаю, они приходили не только за Отто, а за всеми нами, сказал Уильям. Жаль мне не удалось задать ему пару других вопросов, но типу «Скажите, вы впервые пытались задушить человека?» — уточнил Бадони. «Или... Господин убийца, скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?» Кто-то закашлялся. Звуки, похоже, доносились из кармана мертвеца. Вильям окинул взглядом застывших от изумления гномов, как бы спрашивая у них, что делать дальше. Разумеется, никаких советов он не дождался. Стиснув зубы, Виллиам охолопал карманы засалиного костюма и крайне осторожно достал узкую полированную коробочку. Открыл крышку. Из щели выглянул маленький зелёный бесёнок. М? <звук> Осоведомился он. Что? Личный бесс-органайзер? воскликнул Виллиам. Убиться с личным бесс-органайзером? Думаю, Самым интересным там будет раздел Планы на сегодня, заметил Бадонне, без пару раз недоумённо моргнул. Ты хочешь, чтобы я ответил или нет? наконец уточнил он. Введи своё имя, потребовал полной тишины, несмотря на широчайший диапазон издаваемых мной звуков, подходящих к любому настроению и любой ситуации. Твой предыдущий владелец стал совсем предыдущим, сказал Уильям, бросив взгляд на остывающего господина Кнопа. Ты новый владелец? Возможно. Поздравляю, воскликнул демон. Гарантийные обязательства аннулируются, если данное устройство было продано, сдано в аренду, передано, подарено или украдено не в заводской упаковке и без упаковочных материалов, которые ты наверняка уже выбросил. И если часть 2 гарантийного талона, который ты, скорее всего, тоже выбросил, не была заполнена и отослана по адресу ttsu.grits.biz с указанием справочного номера, который ты, разумеется, не записал, ты хочешь стереть мою память. Демон достал ватный тампон. Я приготовился вставить его в своё очень большое ухо. Стереть память? Да? Нет. Твою память? Да. Стереть память? Да? Нет. Нет, воскликнул Уильям. Лучше расскажи, что именно ты помнишь. Ты должен нажать кнопку воспроизведения, нетерпеливо фыркнул демон. И что тогда будет? Маленький молоточек треснет меня по башке? И я посмотрю, какую именно клавишу ты нажал. А почему ты просто не можешь, ну, воспроизвести? Слушай, не я составлял эти правила. Ты должен нажать кнопку, так написано в инструкции. Вильям осторожно отложил коробочку в сторону. Из кармана мертвеца он также вытащил какие-то бархатные мешочки, и он тоже положил на стол. Несколько гномов спустились по железной лестнице в подвал. Скорее оттуда задумчивым видом вынырнул Баддони. "Там какой-то человек", сообщил он. "Лежит в свинце, мёртвый?" спросил Уильям, не спуская глаз с мешочков. "Ну, надеюсь. Очень надеюсь. Хотя он хорошо сохранился. Как живой. Правда, немного поцарался. А ещё у него стрела торчит из башки". «Вильям, ты что, собрался ограбить покойника?» Спросила Сахариса «Вроде того», — рассеянно ответил Вильям «Самое, знаешь ли, время» Он перевернул один из мешочков И на обугленный стол посыпались драгоценные камни Хороша гора издал какой-то сдавленный звук Как известно, лучшие друзья гномов — это драгоценные камни Не считая золота, разумеется Виллиам высыпал на стол содержимое остальных мешочков. Как думаете, сколько это может стоить? спросил он, когда камешки перестали кататься по столу и сверкать. Хороша Гора уже достал из внутреннего кармана лупу и внимательно изучал самые большие камни. Что? А? Десятки тысяч? Может, сотни? А может, и больше? Вот этот стоит не меньше полутора тысяч. А он далеко не самый большой. Он ведь скорее всего украл их, закричала Сахариса. Вряд ли, спокойно произнёс Уильям. О столь крупной краже мы бы обязательно узнали. Это ведь наша профессия. Какой-нибудь молодой человек обязательно рассказал бы тебе об этом. Посмотри, нет ли у него бумажника. Да как ты смеешь предлагать мне такое? И что? Проверь, нет ли у него бумажника. Понятно, повторил Уильям. Речь идёт о новостях, а я смотрю его ноги, хотя мне этого очень не хочется. Но это новости. Давай отложим истерики на потом. Сделай это, пожалуйста. На ноге трупа он увидел ещё не успевший зажить укус. Уильям закатал штанину, чтобы сравнить укус со своим собственным, а тем временем Сахариса отведза глаза, достала из кармана куртки коричневый кожаный бумажник. тон. Как зовут? Есть какая-нибудь информация? спросил Уильям, тщательно измеряя карандашом расстояние между следами от зубов. Он чувствовал себя на диво спокойным, мысли как будто испарились. Всё казалось каким-то сном, словно бы происходящим в ином мире. Тут на бумажнике выжжена надпись, сказала Сахариса. Какая именно? Ну, очень плохой тип. порачла Сахариса. Интересно, что за человек мог написать подобное на своём бумажнике? Наверное, какой-нибудь очень плохой, хмыкнул Уильям. Что-нибудь ещё? Есть ещё клочок бумаги с адресом, ответила Сахариса. Эй, Уильям, кстати, у меня не было времени рассказать тебе, какой там адрес. Ничего подобного, 50. Именно там меня поймали эти люди. У них был ключ Но ведь этот дом принадлежит твоей семье. — И шо мне делать с этими комнями? — спросил хороша гора. — Ну, то есть ты же сам дал мне ключ, — нервничая затраторила Сахариса. А там в подвале сидел этот мужчина в очень-очень нетрезвом состоянии. Но все равно он был очень похож на лорда Ветинари. А потом появились эти двое, они поколотили Рокки и... Я, конечно, ничего не предлагаю. Встрял хороша гора. Но если эти камни не крадены, я знаю множество местечек, где за них дадут хорошую цену, даже в такое время суток. Веля они себя мягко говоря невежливо, но я ничего не могла поделать. В общем, нам не помешали бы деньги прямо сейчас. Ведь обстоятельства и всё такое. Только через некоторое время до девушки-гнома дошло, что Виллим их не слушает. Судя по его ничего не выражающему лицу, он словно бы замкнулся в пузыре тишины. Очень медленно он придвинул бес-органайзер к себе и нажал на клавишу с надписью "воспроизведение". Внутри кто-то глухо ойкнул. "Не, нет, нет, не уидыли". Что это за шум? спросила Сахариса. Так демон вспоминает. Отсутствующим голосом объяснил Уильям, как будто проигрывает свою жизнь назад. У меня была когда-то такая штука. Правда, старая модель. Шуму вдруг прекратился. И что с ней произошло? опасливо спросил бесёнок. Сдал обратно в лавку. Плохо работала. Это успокаивает, сказал бесёнок. Ты поразишься, узнав, как скверно некоторые люди поступали с МК2. Так что с твоим бессорганизатором произошло? Он сломался? Да. Вылетел из окна четвёртого этажа, ответил Уильям. Потому что плохо работал. Этот демон был гораздо смыślлённее других представителей своего вида. Он налихо отдал честь. У-у, у-у, у меня привет. Проверка. Проверка. Типа нормально. Это ведь брат Кноп, воскликнула Сахариса. Скажи что-нибудь, господин Цулпан. В ответ раздалось раздражённое борчание сестры Енифер. Что я я скажу? Разговаривать с коробкой это ять неестественно. Это коробка, господин Цулпан. Может оказаться нашим пропуском в счастливую жизнь. А как же ять деньги? Я не тоже. Но эта коробочка позволит нам их. Нет. нет, нет. Немного вперёд, попросил Уильям. Ой, нет, нет. Собака обладает личностью. А личность многое значит. Кроме того, существуют судебные прецеденты. Это кривс, закричал Бадони. Тут законник. И всё-таки, что мне делать с этими ковнями? Спросил хороша гора. Нет, не могу добавить к вашему гонорару 5000 долларов драгоценными камнями. Не? Я хочу знать, кто именно отдаёт нам приказы. Нет? И не глупите. У моих клиентов хорошая память и глубокие карманы. Демон от волнения начал пропускать куски разговора. Вильям нажал на кнопку пауза. Кривс давал ему деньги, подытожил он. Это Кривс ему платил. И вы слышали про клиентов? Понимаете, что это значит? Этот мертвец был одним из тех, кто напал на ветинари. И у них был ключ от нашего дома? Но мы же не можем оставить эти деньги себе, воскликнула Сахариса. Вильям снова нажал на кнопку. Липп. Говорят, пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обежать. Мы должны, начала была Сахариса. Он снова нажал на кнопку. Уй-уй-уй! Пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обежать. Он ещё раз нажал на кнопку. Уй-уй-уй! Надевает башмаки? Ложь успевает весь мир обежать. Он ещё раз нажал на кнопку. У-у, видно? Башмаки Лош успевают весь мир обежать. Би-у-у-у. Лош успевает весь мир обежать. "С тобой всё в порядке?" спросила Сахариса, глядя на словно бы окаменевшего Виллиама. "Отлушенный шок", прошептал Харашагора. "С людьми, ну, когда так бывает". "Господин Харашагора", резко произнёс Виллиам. по-прежнему стоя к ним спиной. «Ты сказал, что можешь достать другую отпечатную машину». «Я сказал, шо такая машина стоит...» «Горсть рубинов. Или больше?» Хороша гора разжал пальцы. «Значит, эти камни наши?» «Да». «Шо же, стало быть, утром я смогу купить целую дюжину отпечатных машин. Ну, это тебе не за сладостями бегать». Я хочу начать отпечатать листка через полчаса, перебил Уильям. Отта, мне нужны иконографии ноги брата Кнопа, и я хочу, чтобы опросили всех. Цитаты от всех и каждого, включая старика Шкурона. А ещё снимки Вафлза, Отта. И мне нужна отпечататная машина. Я уже говорил. Ну где мы с уже на милость возьмём в такое время отпечатную? Пол задрожал. Гора мусора подпрыгнули. Все дружно посмотрели на высокие освещённые окна Инфо. Сахариса, которая глядела на Виллима широко открытыми глазами, вдруг задышала так тяжело, что Отто застонал, отвернулся и принялся что-то тихонько напевать. Вот наша отпечатанная машина, выкрикнула она. Осталось только захватить её. Ну, ну, украсть. Неуверенно произнёс гном: "Одолжить", поправил Виллиам. "И половина камней ваших у Караша горы раздули ноздри". "Так да!" зарал было он, но потом тихо уточнил. "Ты сказал половина? Я не услышал сы". "Да". "Так да, парни, за работу!"